«Носова Лилия Сергеевна. Большая книга маминых сказок». Исполняет актриса Голованова Ольга. «Мамины сказки». Как-то на прогулке два цыпленка жаловались друг другу, что мама-курица каждый день заставляет всех цыплят спать после обеда. «Какая глупость!» — сказал один цыпленок. «Ведь столько интересного в это время можно сделать!» «И зернышки поклевать, и в салочки поиграть, а мама — все спать да спать». «Верно, и в гости к друзьям сходить можно», — сказал другой цыпленок. «Ведь мы же спим целую ночь, так зачем еще и днем спать?» «Слушай, а давай сегодня не будем спать и убежим куда-нибудь?» «А как?» «Очень просто. После обеда, когда нас мама посчитает, чтобы идти домой, мы спрячемся в листьях лопуха, а потом...» «Раз — из за ворота! Погуляем и вернемся, когда все уже проснутся!» «Хорошо ты придумал!» — обрадовался братец. Так они и сделали. По дороге к курятнику спрятались, а потом убежали. Встали играть и веселиться, ведь как здорово! Все остальные цыплята спят, а они гуляют. «Сходим в гости к мышонку!» — предложил один братец. «Вместе с ним поиграем». Они подошли к норке, где жил их друг, и стали звать его. «Мышонок, выходи играть!» Но из норки высунулась мама-мышь. «Тише, тише, мой малыш спит», — зашептала она. «А вы почему не спите?» «А мы не хотим», — ответили цыплят и убежали. «Давай пойдем к лягушонку, попрыгаем с ним». предложил другой цыпленок. Они подошли к прудику и закричали. «Лягушонок, выходи! Это мы, цыплята!» Но из воды вынурнула мама-лягушка. «Вы что так шумите? Лягушонок спит. Позже приходите!» — проквакала она. Цыплята приуныли. Все друзья почему-то спят. Но все-таки они решили еще сходить к бельчонку. Уж он-то наверняка не спит. Малыши подошли к дереву, где было Бельча дупло, и стали громко звать. «Бельчонок, выходи играть!» Но тут из дупла выглянула мама-белка. «Тише вы! Бельчонок спит!» — строго сказала она. «А вы почему не спите? Все малыши должны днем спать!» «Мы не хотим!» — ответили цыплята. Из чего вы думали?» вот расскажу все вашей маме но почему мы должны спать если мы не хотим потому что надо расти здоровыми и сильными а для этого полезно спать днем ясно цыплята поплелись домой они очень устали и уже были не рады что убежали а вечером Когда мама-курица только начала рассказывать всем малышам сказку на ночь, два цыпленка-беглеца тут же заснули и все-все прослушали. А утро им стало так обидно, что с тех пор они решили всегда днем спать, потому что они очень любили слушать вечером мамины сказки.